Глава тридцать восьмая. Едва стемнело. В переулке напротив дома, где жила Эрика, материализовался все тот же незнакомец. Буквально через несколько минут из подъезда вышла инспектор Мусс. Она села в свой автомобиль и укатила. Откуда здесь эта жирная лесба? Это что-то новенькое. Наблюдение за старшим инспектором Фостер превратилось почти в нездоровое влечение. Следить за ней не представляло труда, особенно под проливным дождем. Голова опущена, лицо прячется в складках капюшона, в рюкзаке на спине три разные куртки из водоотталкивающей ткани. Самый верный способ смешаться с толпой — не пытаться с ней слиться. Все заняты только собой. Глаза незнакомца были прикованы к Эрике. Так курила, глядя в окно. «О чем она думает?» И зачем приходила та другая легавая МОС? Фостеру вроде бы отстранили от расследования. Эрика внезапно встала и закрыла жалюзи. Спустя мгновение она вышла из подъезда и с сумкой в руке, зашагала в направлении железнодорожной станции. Незнакомец отступил вглубь переулка, затем развернулся и бегом бросился к своей машине. Потом вырулил на центральную дорогу, стараясь ехать медленно, не привлекать к себе внимания, быть таким, как все. Эрик как раз зашла на станцию Брокли, когда к ней подкатила машина незнакомца. Автомобиль впереди начал выруливать на дорогу, и незнакомец, воспользовавшись удачной возможностью, остановил машину, наблюдая, как Эрика идет по мосту на дальнюю платформу. Водитель выехал с парковочного места и махнул рукой в знак благодарности. Улыбаясь, незнакомец помахал в ответ, потом помчался назад к дому Эрике и припарковался за три улицы от него. Заглушив двигатель, незнакомец минуту рассматривал задний фасад дома, где поселилась серика. Сзади его охватывала стена, за которой тянулся переулок. После того, как этот большой дом разделили на квартиры, его задний фасад стал представлять собой сочетание старых и новых окон, водосточных труб и желобов. Незнакомец вылез из машины и достал из багажника рюкзак. Я не собирался делать это сейчас, но, похоже, развитие событий ускоряется. Одного наблюдения недостаточно. По дороге к дому Фостер ему встретились двое прохожих. Они шли с электрички и, увлечённые разговором, не обратили на него внимания. Дойдя до дома Эрики, незнакомец карабкался на обнимавшую его стену. В голове уже сложился план. как добраться до верхнего этажа. Шаг за шагом пройти по стене за домом, шагнуть на карниз, ухватиться за водосточную трубу, занести одну ногу на карниз повыше, подняться на него, держась за трубу. Карнизы были из гладкого камня, и незнакомец на минуту остановился, переводя дух. Пока все получается. Подтягивайся, опираясь на громоотвод, на толстую водосточную трубу, Потом три окна в шахматном порядке крестики-нолики. Обливаясь потом, незнакомец добрался до окна в ванной в квартире Эрики. Как и ожидалось, оно было закрыто. Но рядом с окном находилась вытяжка, к счастью, дешевая и плохо прилаженная. Рукой в перчатке он накрыл квадратную пластмассовую вентиляционную решетку, ухватил ее за края и дернул. Решетка с треском выдвинулась наружу. открыв доступ к серебристой вентиляционной трубе. Он просунул в нее руку, зачехлёнными в кожу костяшками пальцев нащупал стенку пластикового корпуса вытяжки, выходившего в ванную. Резким тычком выбил корпус внутрь. Тот загремел, раскачиваясь на проводе и задевая стену ванной. Незнакомец вытащил из бокового кармана рюкзака кусок проволоки и одним концом просунул ее вентиляционную трубу. Несколько неловких попыток Наконец, проволока зацепилась за ручку окна изнутри, и та со щелчком повернулась. Он быстро пролез головой вперед в открывшееся окно, руками ухватился за сиденье унитаза. Вот я и проник в дом. Он так долго наблюдал за Фостера издалека, что теперь пребывал в эйфории. Ванная была маленькая и без излишеств. В шкафчике лежали упаковка тампонов, противогрибковая мазь, и пыльная упаковка восковых полосок, просроченных. Как трогательно. Она носит с собой упаковку просроченных восковых полосок. Он выгреб содержимое шкафчика и перешел в просторную спальню почти без мебели. Принюхался. Ничего особенного. От одних женщин веет чем-то интересным, экзотическим, от других исходит тошнотворная вонь. А здесь только застоял и запах табачного дыма, жареной пищи, едва уловимый аромат дешевых духов. Он отвернул край одеяла, аккуратно разложил на кровати содержимое шкафчика из ванной, расправил одеяло и перешел в гостиную, где темноту рассеивало только сияние уличного фонаря. На журнальном столике среди грязных чашек и подноса лежали копии следственных материалов. Не снимая перчаток, он взял один документ и в нем заклокотал гнев. Это были фотографии Мерки Братовой. Одной Мерка Братова была живая, на другой мёртвая, разлагающийся труп в воде. Значит, Фостер вышла на след. Сообразила, причём не без помощи этой жирной лесбы. С лестницы донёсся шум, скрип ступенек, он подкрался к входной двери, и посмотрел в глазок. На лестничной площадке показалась седая старушка. Она приблизилась к двери, за которую он притаился. Через глазок казалось, что у нее безобразно деформированное лицо. С минуту она прислушивалась, затем повернулась и пошла к своей двери. Его внезапно охватило желание поскорее убраться отсюда, уехать подальше и составить план действий. Фостер... Не оставила мне выбора. Придется ее убить.